ЗИМНИЙ СОН Днем, гуляя, Ивлев прошел по выгону мимо школы. На крыльце стояла учительница и пристально смотрела на него. На ней была синяя, на белом барашке поддевка, подпоясанная красным кушаком и белая папаха. Потом он лежал у себя в кабинете на тахте. На дворе, при ярком солнце и высоких сияющих облаках Играла поземка. В окнах зала солнце горячо грело блестящие стекла. Холодно и скучно, синело только в кабинете. Окна его выходили на север. Зато за окнами был сад, освещенный солнцем в упор. И он лежал, облокотившись на истертую софьянную подушку и смотрел на дымящиеся сугробы и на редкие перепутанные сучи, красновато черневшие против Солнце на чистом небе сильного василькового цвета. По сугробам и зеленым елкам, торчавшим из сугробов, густо несло золотистой пылью. И он, глядя напряженно, думал: где же, однако, с учительницей встретиться? Разве поехать к Вукуловой избе, и тотчас же в саду в снежной пыли показался большой человек, шедший по аллее, утопая в снегу по пояс. Седая борода развивается по ветру, на голове на длинных прямых волосах истертая шапка, на ногах валенки, на теле одна ветхая розовая рубаха. Ах, подумал Ивлев с радостью, непременно случилось что-нибудь ужасное. Это был в укол, разорившийся богач, живший в одинокой полевой избе с пьяницей сыном и в укол стоял в прихожей, плакал и жаловался, что сын бьет его, с размаху кланялся горничным и просил чайку, хоть щепоточку. Затем и лес по сугробам, по морозу, говорил он, что поделаешь, привык, а сын не дает, грозит убить. И видно было, что его самого трогает, и гораздо более, чем побои и грубость сына, то, что он когда-то каждый день пил чай и привык к нему. Он был страшен и жалок, по держал палку в посиневших руках. «Дайте ему», — сказал Ивлев, — «и чаю, и сахару, и белого хлеба». Воротясь в поле, в свою ледяную избу, в укол, пользуясь отсутствием сына, вытащил из-под лавки позеленевший самовар, набил его ледяшками, намерзшими в катке, наколол щепок, жарко заполил их, окунув сначала в конопляное масло, И скоро, под дырявой, проржавевшей трубой, Самовар буйно загудел, заполыхал. И старик, все подогревая его, уселся пить. Как вдруг вошел сын. Изба была вся голубая от дыму. Старик кончал двадцатую чашку. И сын так крепко стукнул ее костылем в темя, Что он мгновенно отдал Богу душу. Тогда Ивлев велел запрячь в молодую горячую лошадь. Был розовый морозный вечер, и он оделся особенно тепло и ладно. Вышел, сел, и санки понесли его по выгону к школе. На крыльцо тотчас вышла весь день поджидавшая его учительница. — Мы непременно должны посмотреть в укола! — крикнула она. На ней была синяя, на белом барашке поддевка, подпоясанная красным кушаком. И белая папаха. Глаза сияли веселой хитростью. Лицо от папахи казалось еще милее и нежнее. Она смеялась, Нагибая голову к муфте, Закрываясь от острого ветра. Лошадь летела, как на крыльях. Сзади, за степью, Садилось солнце. Снежное поле, Расстилавшееся впереди, зеленело. И встречный ветер, как огнем, Жег щеки, брови. Ивлев Оглянулся, не едет ли кто сзади. Поле было пусто и уже темнело в малиновом свете заката. И он обнял учительницу, ища губами ее щеку. Она засмеялась пуще и схватила в вожжи. «Нет!» — крикнула она. «Мы должны сперва заехать!» И через минуту они очутились возле темной избы, черневшей среди снегов. Согнувшись, вошли в темные сени, Нашарили в темноте скобку. Изба, распахнувшаяся перед ними, Была велика и стара. Все в ней было черно, дико, грубо. Провисший потолок, Блестящий от дыма, копоти, Поддерживала громадная покосившаяся печь. Восковая свечка, Прилепленная к столу, Едва озаряла эту мрачную и страшную берлогу. А за столом на лавке Стоял широкий, мелкий гроб, покрытый калинкором. На калинкоре, под бугром, образованным сложенными на груди руками, лежала черная дощечка. «Не бойся!» — с бесовской радостью шепнула учительница, крепко схватив Ивлева за руку и вся прижавшись к нему. «Едем! Едем!» И полозья санок, как коньки, засвистали под изволок померзлому снегу. Еще тлело далеко впереди сумрачно-алая заря, а сзади уже освещал поле только что поднявшийся светлый стеклянный месяц. Теперь они неслись в Грелландию. 1918 год.